Секунду подумав, она поставила еще одну кружку. Илья застрял там с мужиками, но сейчас придет. Там тихо, будто никого и нет. Как он скрутил Ваську! А тот сильный, жилистый, не какой-нибудь трясущийся алкаш, бывший десантник. Протянув кружку подруге, она примирительно заметила. Кто этому поверит? Твой муж, если захотел бы. Дарил бы тебе такие штучки каждый месяц. Незачем себя уродовать. Ты на такие руки ничего, кроме бинтов, еще долго не примеришь. Ты сама ему все это скажи, — жалобно попросила Анжела. Со мной он говорить больше не будет, и у меня нет желания. Господи! Он Ваське про меня такое сказал! Тот как раз в подъезд вошел, когда мы ругались, и твой братец ему прямо с порога бухнул, что я сплю со всей окрестной шпаной. Нарочно не придумаешь. Васька же сам меня в этом подозревает, а еще... — Пойду-ка я взгляну на них, — перебила Маша, которую начинала тревожить затишье на площадке. По ее мнению, после таких любезностей мужчины не должны были так быстро успокоиться. Но когда она отворила входную дверь и выглянула, ее изумление только возросло. На площадке уже горел свет. Заново вкрученная лампочка светила так ярко, что были видны даже капли крови на затоптанном плиточном полу. Дверь в квартиру Анжелы была закрыта. Ни Василия, ни Андрея не было, а Илья стоял возле счетчика, разглядывал медленно крутящиеся гиски и курил. С таким безмятежным видом, будто это зрелище производило на него медитативный эффект. — А где? — Вася дома ужинает с детьми. — Приглашал меня, но я не пошел, не отрывая взгляда от счетчика, — ответил Илья. — А твой брат поехал к невесте. — Поздно уже. — А почему же? — только и выдавила из себя потрясенная девушка. Я подумал, у вас будет много взаимных претензий и уговорил его уйти. — Ну, тогда пойдем выпьем кофе, — растерянно пригласила Маша. — Ты меня поражаешь. — А уж как ты меня поражаешь, — признался Илья, аккуратно пристраивая окурок в старую жестянку, прикрученную к перилам специально для этих целей. Я рассчитывал совсем на другой вечер, а тут разбитые окна, грабежи, семейные сцены. «Обычно у нас тихо», — неловко ответила девушка, впуская Илью в квартиру и запирая дверь. «Так я тебе и поверил», — с дружелюбной насмешкой бросил он. Войдя в кухню, он немедленно посочувствовал Анжели, курившей с самым трагическим видом, неловко сжимая сигарету в трясущихся перебинтованных пальцах. «Болит?» «По-настоящему больно первые пару часов, потом станет легче». А давай в больницу съездим. Тебя хоть обколют, ночью выспишься. Спасибо, мрачно ответила та. Анжелу настолько терзали собственные страхи и проблемы, что она впервые на машинной памяти не проявила никакого интереса к новому мужчине, к тому же симпатичному. Сама решу. Он тебе что-нибудь сказал, тот товарищ? Илья, по всей видимости, не обратил внимания. На неприветливый тон молодой женщины, упорно продолжая говорить ей «ты». Взяв кружку, он пристроился на краешке кухонного стола, игнорируя свободную табуретку, вроде «отдай, снимай, ты голос его слышала?» «Черта с два!» — бросила Анжела. «Мы оба молчали. Он, ладно, но...» «Я-то чего ждала, дура! Растерялась, Маш!» «Маш, ты меня простишь когда-нибудь?» «Да ты, по-моему, и не виновата», — вздохнула Маша, бросая удрученный взгляд в сторону окна. Сгорячая ей показалось, что в кухне сносная температура, но теперь стала зябка. Анжела куталась в разорванный халат и всхлипывала, уже больше по инерции. Она обратила, наконец, внимание на незнакомца, который в упор ее рассматривал. «А вы Машин знакомый? осведомилась она подавшись вперед и придерживая ворот халата, так и наровившийся скользнуть на плечо.